Она не могла выговорить ни слова. Она знала, как чувствует себя женщина, стоящая рядом не с тем мужчиной. Но у Джаплайи не было даже тени надежды, что когда-нибудь человек, которого она любила, станет ее мужчиной. Он даже не знал, что она любила его. А она не могла сказать ему об этом, потому что была его сестрой, а родной сестрой. И к тому же он любил другую. Эйла воспринимала боль джаплаи как свою собственную, И потому рыдала, стоя рядом с мужчиной, которого они обе любили. И я вспомнила, как я точно так же стояла рядом с Раником, наконец произнесла она. Жандалар помнил очень хорошо тот момент и почувствовал, как у него сжимается что-то в груди и пощипывает в горле. Он гречи обнял ее, «Эй, женщина, ты хочешь, чтобы я разрыдался?» Увидев, как по лицу Джерики катятся слезы. Хотя та и пытается держаться с достоинством, он воскликнул. «Почему женщины всегда плачут на таких ритуалах?» Джерика посмотрела на Джандалара с непонятным выражением на лице, затем перевела взгляд на Эйлу, рыдающую в его объятиях. «Пора выбирать друга. Пора бросить в сторону несбыточные мечты. Не можем же мы все обладать совершенным мужчиной?» – прошептала она тихо. «Принимает ли первая пещера Ланзадони эту пару?» Бросив взгляд на собравшихся, спросил Даланар. «Принимаем», — ответили все хором. «Ичазар, Джоплая, вы даете обещание соединиться. Пусть дони великая земная мать, благословит вас», — сказал вождь в прикоснувшись деревянным изображением в голове чазара и в животу Джоплая. Затем опять воткнул дони в землю перед очагом. Пара повернулась лицом к собравшимся, а затем медленно пошла вокруг очага. В торжественной тишине дух невыразимой словами меланхолии делал женщину неотразимо прекрасной. Мужчина рядом с ней был ниже ростом. Его большой крючковатый нос нависал над выступающими вперед челюстями, а сходившиеся в центре тяжелые надбровные дуги с густыми буйными бровями пересекали его лоб одной линии. У него были чрезвычайно мускулистые руки, огромная бочкообразная грудь, Длинное тело и короткие кривые волосатые ноги, что говорило о его связи с кланом. Но его нельзя было назвать лоскоголовым, так как у него не было маленького скошенного лба, переходящего в длинную большую сплющенную сверху голову, что и дало имя членам клана. У Ичазара был такой же прямой и высокий лоб, как у любого из здешних жителей. И все же Ичазар был невероятно уродлив, являл собою абсолютную противоположность женщине, стоявшей рядом с ним. Лишь его глаза сглаживали контраст между ними. Большие, блестящие карие, они ошеломляли всех выражением обожания и любви к этой женщине. Это несколько нейтрализовало невыразимую печаль, что пропитала атмосферу вокруг Жоплаи. Даже такое очевидное доказательство любви Цезаря не могло облегчить боль, которую Эйла ощущала, глядя на Жоплаю она спрятала голову на груди Джандалара, чтобы не видеть этого и чтобы преодолеть горестные чувства. Когда двое закончили третий круг, тишина взорвалась хором добрых пожеланий. Элла держалась позади, пытаясь овладеть собой. В конце концов, подталкиваемая Джандаларом, она подошла к паре, чтобы пожелать счастья. «Жаплая, я рад, так рад, что мы вместе будем праздновать день воссоединения», — сказал Джандалар и обнял ее. Она прижалась к нему, и он удивился, как крепко она обняла его, как будто прощалась с ним навсегда. «Мне не нужно желать тебе счастья, Ичазар», — сказала Эйла. «Я лишь пожелаю, чтобы ты был всегда так счастлив, как сейчас. А как может быть по-другому джаплаи Неожиданно она обняла его. Для нее он не был уродливым, у него был приемлемый, знакомый вид. Такие красивые женщины нечасто обнимали Ичазара, и он почувствовал теплую приязнь к этой золотоволосой чужеземке зачем она повернулась джа плаи углядываясь в пронзительные зеленые глаза она почувствовала как слова которые она хотела произнести застряли в горле. с болезненным криком она бросила в джаплаи и та обняла ее и стала гладить по спине как будто не она а эйла нуждалась в утешении все в порядке эйла колла джаплаи звучал раненный и пусто глаза были сухие что я еще могла сделать я никогда не встречу человека который полюбил бы меня так как любит ичазар Я уже давно знала, что я буду его подругой, и больше нет причин ждать. Эйла отступила назад, стараясь держать слезы, и увидела, что Ичазар подвинулся поближе. Он робко обнял Чаплаю за талию еще не веря своему счастью. Он боялся, что вдруг проснется, и все окажется сном. Он не знал, что ему досталась лишь оболочка женщины, которую любил, но ему было все равно. Достаточно было и оболочки». — Ну нет, я не видел это собственными глазами, — сказал хачаман, — и не могу сказать, что поверил в это. Но если вы можете ездить на лошадях, а волк крутится вокруг вас, то почему бы кому-нибудь не проехаться верхом на мамонте? — Где ты сказал это произошло? — спросил Долонар. — Это случилось сразу же, как мы вышли в путь. Там, далеко на востоке, должно быть, то был четырехпальцевый мамонт. — Четырехпальцевый мамонт? — Никогда не слышал о таком, — сказал Долонар, — даже от Мамутои. Они не единственные, кто охотится на мамонтов, и они не живут далеко на востоке. Поверь мне, они сравнительно близкие наши соседи. Когда ты действительно достигнешь востока и доберешься до бескрайнего моря, то увидишь мамонтов с четырьмя пальцами на задних ногах. Они темнее по окраске, а большинство из них почти черные.